232 апрель 12 Будущее планеты и человечества нелегко оформляется волю отдельного человека, но свое индивидуальное будущее он может оформлять с гораздо большей легкостью. Только направив мысли на будущее, можно им управлять. Из настоящего мысль устремляется в будущее. Недостижимые в настоящем, в будущем достижимы. Все недостатки человека относятся к прошлому и настоящему, но будущее может быть и без них. То есть в нем свободен человек, может быть, от всего, что хотелось бы ему искоренить в своем характере. Так на будущее можно смотреть, как на состояние, свободное от несовершенства настоящего. Мысль, четко оформленная и утвержденная в сознании, стремится себя выявить в мире плотном и выявляется рано или поздно всегда. Потому мечта о будущем и искреннее желание самоусовершенствования строительно полезны. Оформляя свое будущее мысленно, даем возможность ему осуществиться. Именно вопреки явлениям видимости настоящего утверждается невидимая реальность будущего тем мечтает чудесно, что воплощается на в видимые плотные формы. И тот, кто, не имея ничего, и кто, далекий от совершенства, в настоящем и будущем своем сознательно и крепко утверждает обладание духовным богатством и достижениями, тот их будет иметь. Будет иметь и земные, если очень их хочет, но о земных дух высокий думать не будет, ибо слишком уж коротко время обладаниями в то время как сокровища духа приобретаются навсегда».